Глава 36. Среда 3 декабря. Хирага мельком увидел свое отражение в витрине мясной лавки и не узнал себя. Прохожие на главной улице едва обращали на него внимание. Он вернулся на несколько шагов и уставился на тусклый образ и новый наряд. Цилиндр, высокий воротник и галстук — с широкими плечами, в талию сюртук из темного сукна, голубой шелковый жилет, поперек него цепочка из нержавеющей стали, прикрепленная к карманным часам, тесные брюки и кожаные сапоги. Все было преподнесено ему в дар правительством Ее Величества, за исключением часов, которые подарил ему Тайрер за оказанные услуги. Он снял шляпу, и еще раз оглядел себя, поворачиваясь то одним боком, то другим, выбритый некогда верх головы, теперь покрывали волосы, они изрядно отросли, конечно, не такие длинные, как у Филиппа Тайрора, но определенно достаточной длины, чтобы сойти за европейца. Лицо гладко выбрито. качество и дешевизна английских бритв сильно поразили его, Еще один ошеломляющий пример мастерства, которого они достигли в промышленном производстве. Он улыбнулся отражению, довольный своим маскарадом. Потом достал часы. Полюбовался ими и посмотрел время. «Одиннадцать часов шестнадцать минут». Словно шестнадцать минут имели какое-то значение, язвительно подумал он. Довольны, однако, тем, что так быстро освоился системой измерения времени гайдзинов. Я много узнал. Еще недостаточно. Но это уже начало. Дураки. Только потому, что я пользуюсь их платьем и начал носить его, как они, эти глупцы считают, что я изменился. Все они по-прежнему враги. Даже Тайра. Тайра сделал глупость, передумав насчет Фудзика. Что это на него нашло? Это совсем не укладывается в мой план. Хирага заметил Струана, выходившего из своей фактории. Британец тяжело опирался на палки. Его сопровождал Джейми Макфей. Женщина Ори шла между ними, увлеченно беседуя с обоими. Это напомнило ему о его встрече с человеком номер два из благородного дома. У него все еще кружилась голова от цифры фактов о Западе и подгибались колени при мысли о том, сколько информации выжил из него Макфей о заимодавцах и торговцах рисом вроде Гёкоямы. Замисан, может, возможный вам встречать один из этих люди? Если секретный, в отчаянии предложил он тогда, лишь бы его отпустили. Я переводить, если секретный. Сёя ожидал его. Почуяв желание Сёи узнать то, что узнал он, Хирага начал играть с ним, принял предложенный массаж. Затем, отдохнувший в чистой юкате, За изысканным обедом из риса, сушеных кальмаров, выловленного утром морского окуня, нарезанного тонко, как бумага, с соей, дайконом и саке, он сказал, что имел беседу с важными гайдзинами, и они ответили на его вопросы. Он пригубил сака и замолчал. Важная информация требовала поощрения. Взаимности. Какие новости из Киото? Все странно и непонятно, ответил Сёя, радуясь, что ему дали повод заговорить об этом. Мои повелители сообщили мне, что сёгун и принцесса и Ядзу прибыли благополучно и поселились во дворце. Патрули огамы устроили еще три засады на Сиси. Нет. Прошу прощения, пока неизвестно, скольких убили. Князь Йоси и князь Огама почти не выезжают за ворота своих резиденций. Но врата теперь охраняются самураями Сюгуната, как и в прошлые годы. Глаза Хираги округлились. — В самом деле? — Да, отами Сана. Сёя был в восторге от того, что рыбка проглотила наживку. Странно, правда, то, что совсем недалеко от каждых врат расставлены тайные заставы из самураев Огамы, и время от времени военачальники двух кланов тайно собираются вместе. Хирага фыркнул. Любопытно. Сёя кивнул. и, будучи старым и опытным рыбаком, резко подсек. И да, вот еще что. Вас это вряд ли заинтересует, но мои повелители полагают, что двое Сиси, о которых я упоминал раньше, Кацумата и Сиси Стесю по имени Токеда, избежали пленения в Киото и сейчас путешествуют по Токайдо. В Эдо? Мои повелители не сказали. Ясно, что эта новость ничего не стоит. Сёя поднес к губам чашечку с такэ, с тайным весельем, наблюдая за попыткой Хираги не выдать снедавшего его нетерпения. Все, что касается Сиси, может иметь значение. А, ну, в этом случае, хотя и неразумно пересказывать слухи, заговорил Сёя, изображая смущение. Он решил, что момент вытаскивать рыбу на берег созрел. Говорят, что по постоялым дворам Киото, бродит слух, будто после первой засады уцелел еще один человек. Женщина. Женщина-самурай, искусно владеющая сюрикеном. — Что с вами? А — Атами-сама. — Ничего. — Ничего. Хирага отчаянно пытался сохранить самообладание. Тысячи вопросов, как шарики, запрыгали у него в голове. Только одна женщина из школы Кацумата освоила это искусство. — Так вы говорили, Сёя, женщина самурайского происхождения уцелела? — Это всего лишь слух, А Атами-сама. — Глупость. — Сакэ. — Благодарю вас. Это женщина. Было о ней еще что-нибудь? — Нет. Столь пустые разговоры едва ли заслуживают того, чтобы их пересказывали. — Может быть, вы смогли бы выяснить, есть ли в этой чепухе доля правды? Я бы хотел знать. Пожалуйста. — В таком случае... сказал Сёя, отметив про себя это пожалуйста как большую уступку и добавив голос подобострасте, Гёкояма почтут за честь оказать вам и вашей семье нашим досточтимым клиентам любую услугу. Благодарю вас. Хирага допил свое саке. Сумома была в Киото вместе с Кацуматой. «Где она сейчас?» «Почему она не отправилась в Симоносеки, как я приказал? Что она там делала, если ей удалось ускользнуть? Где она?» Чтобы отплатить за полученные новости, он сделал над собой усилие и отложил эти и другие вопросы на потом и сосредоточился. Он достал связку из листов, и начал объяснять местами дословно все, что Тайра и Макфей рассказывали ему на протяжении часов. Все я слушал внимательно. Благодарный жене, которая подслушивала их и тайком записывала каждое слово. Когда Хирага закончил говорить о займах, финансировании и банковском деле, не понимая большей части того, что ему сообщали, Сёя, поражаясь памяти Хираги и той цепкости, с которой юноша удерживал в голове вещи совершенно ему чуждые, сказал серьезно. Замечательно, Атами сам. Еще одна важная вещь. Хирага сделал глубокий вдох. Макфей сказал, у Гайдзинов есть особый рынок, Сёя, фондовый рынок, а... где единственным товаром, за который торгуются, которые покупают или продают, являются маленькие отпечатанные бумажки, называемые акции, которые каким-то образом представляют деньги, огромное количество денег, и каждая акция — это часть компенни. Он выпил немного чая. Видя по лицу все, и что тот не все понимает, он сделал еще один глубокий вдох. Скажем, Даймё Огама отдал все тёсю, всю землю и все, что на ней производят, некой компании, тёсю компании, и издал указ, что эта компания должна быть поделена по договору на десять тысяч равных частей, десять тысяч акций. «Понимаете?» «Я...» «Кажется, да. Продолжайте, прошу вас». «Таким образом, фонда тёсю Компени составляет десять тысяч акций. Дальше, даймё от имени этой компенни предлагает всё или любую часть или количество акций кому угодно, у кого есть деньги». За свои деньги этот мужчина или женщина получает особый лист бумаги, где сказано, сколько акций тёсю компенни он купил. Этот человек затем становится владельцем этой части компании и, следовательно, той же доли ее богатств. Деньги, которые он и другие заплатили компании, становятся тогда ее капитаром, Так кажется, этот Гайдзин Макфей сказал, теми деньгами, которые нужны, чтобы управлять и увеличивать богатство Компени, чтобы выплачивать содержание или отвоевывать землю у моря, или покупать оружие или семена, или улучшать рыбацкие лодки, платить за все, что нужно, чтобы тёсь росло и процветало, и чтобы стоимость тесю у становилась выше». Хирага продолжал. Макфей объяснил, что... Он сказал, на любом рынке сёя цены меняются, в голодное время часто каждый день нет. То же самое и на этом ежедневном фондовом рынке, где сотни разных компаний, где есть покупатели и продавцы. Если урожай в тёсю огромный... то цена каждой части, тесю компенни, будет большой. Если голод, то низкой. Цена каждой акции тоже меняется. Понятно? Кажется, да, — медленно ответил Сёя, на самом деле очень хорошо уловивший суть и сгоравший внутри от восторга и вопросов, требовавших ответов. Хорошо. Хирага устал, но был заинтригован этими новыми идеями, хотя временами и терялся в их лабиринте. Ему никогда за всю свою жизнь не приходилось торговаться на рынке или в гостинице, он просто платил, что спрашивали и когда спрашивали. Никогда в жизни он не спорил из-за цены чего-то или из-за суммы счета, До тех пор, пока не стал ронином, счета всегда посылались тем, кто получал ваше содержание, если вы были самураем. Обычно матери, если вы были не женаты. Покупки и все денежные вопросы были уделом женщин, ни в коем случае не мужчин. Вы ели, что она, мать, тетя, бабушка, сестра или жена покупала на ваше содержание. точно так же одевались и вооружались. Без содержания вы голодали, вы и ваша семья, или становились ронином, или вам приходилось добровольно отказываться от звания самурая и становиться крестьянином, паденным рабочим, или, что было гораздо хуже, торговцем. Я, — Все сказал он морща лоб. Цены меняются на рынке, где торгуют едой или рыбой. Но кто назначает цену? Гильдия рыбаков или крестьян, мог бы ответить Сёя, или, скорее всего, купцы, которым на самом деле принадлежат все эти продукты, поскольку они одалживали всем деньги на покупку сетей или семян. Но он был слишком осторожен. Большая часть его энергии расходовалась на то, чтобы оставаться спокойным перед лицом такого обилия бесценной информации, пусть и не исчерпывающей. Если рыбы много, она дешевле, чем когда ее мало. Все зависит от улова или от урожая. Хирага кивнул. Все я явно хитрит, пряча от него правду или искажая ее». «Но чего еще можно ждать от купцов и взаимодавцев?» — подумал он, неожиданно решив держать любую встречу между этим человеком и Макфеем в запасе, а также приберечь на потом последние правила компенни, которые он не мог понять почему, заинтриговало его больше, чем все остальные. Если вы оказывались тем, кто образовывал компенни, вы решали, сколько акций вы оставляли себе без всякой платы, и если это количество достигало 51 или больше из каждой сотни, вы удерживали власть над всей компенни. Но зачем? Голова его едва не разорвалась, когда он вдруг понял, Без всякой платы вы становились сёгуном этой кампэни. Чем крупнее кампэни, тем значительнее сёгун. Без всякой платы. Когда сон надзёй станет реальностью, мы, совет самураев, будем рекомендовать императору, чтобы только наш совет мог образовывать кампэни. Тогда, наконец-то, мы обретем власть над всеми паразитами, купцами и взаимодавцами. — Атами-сама, — говорил между тем Сёя, не заметивший перемены в Хираге, поскольку сам был вне себя от радости, выудив столь дивные сведения. — Мои повелители будут очень признательны вам, как и я. Когда нам удастся просеять все ваши блестящие мысли и идеи, возможно, мне представится случай задать вам несколько незначительных вопросов». «Разумеется», — ответил Хирага, восторженно рисуя свое будущее в розовых красках. «Чем больше вопросов, тем лучше. Они заставят меня понять все первым». «Возможно». когда вы услышите еще что-нибудь о Богаме и или о Сиси или о той женщине. Сюрикен, вы сказали. — Я приложу все усилия, — пообещал Сёя, понимая, что сделка состоялась. Потом разум вернул его к недостающей и очень важной части этой загадки. — Пожалуйста. Позвольте спросить, что есть эта компэнни? Что это такое? Как она выглядит? Я не знаю, — ответил Хирага, глядя на него столь же озадаченно. — Это хорошо, что вы так пунктуальны, мистер Струан! Неприветливо буркнул адмирал Кеттерер. Такую точность. Редко встретишь среди э, торговцев. Он собирался сказать торгашей, но решил, что времени впереди достаточно, и он еще успеет дать залп всем бортам. Присаживайтесь. Шери. Немного сухого сака. Благодарю вас, адмирал. Адъютант поднес ему сак. Налил адмиралу еще портвейна и вышел. Они подняли бокалы, испытывая друг к другу искреннюю неприязнь. Рабочий стол адмирала был свободен от бумаг, за исключением какого-то официального документа, скрытого конверта и письма, написанного почерком его матери. Чем я могу быть вам полезен? – спросил Малкольм. Вам известно. что несколько моих матросов были убиты китайскими пиратами, обстрелявшими нас с берега из британских пушек во время стычки в Мирзбей. Британских пушек! Я читал отчеты в газетах. Но не знаю доподлинно, были ли они британского производства. А я знаю. Лично убедился в этом. Адмирал с кислой миной взял документ со стола. — Первичное расследование, проведенное губернатором, предполагает, что наиболее вероятным виновником была либо компания Струанов, либо компания Броков. Малкольм невозмутимо посмотрел на своего более старшего, краснолицего собеседника. «Губернатор может предполагать, что ему угодно, адмирал катерр но любому официальному обвинению лучше быть подкрепленным доказательствами. В противном случае мы будем очень расстроены. А с Броком вообще случится апоплексический удар?» «Я ничего не знаю о подобной сделке». Да и в любом случае продажа оружия не запрещена парламентом. А Норберт Грейфорд знает. Джейми предупредил его, что Грейфорд тоже получил приглашение к адмиралу на десять тридцать, но прибыл только в одиннадцать и что вся беседа продолжалась не более трех минут. Шея Кетерера покраснела, когда он вспомнил оскорбительный ответ Грейфорта. — Нет, этот... этот нахал отказался обсуждать эту тему. — Вы тоже отказываетесь? — Я не знаю, что вы хотите обсудить, адмирал. — Вопрос о вывозе и продаже пушек и оружия здешним туземцам, и боевых кораблей, и опиума. — Мы в доме струанов, китайские торговцы, и торгуем по британским законам, — осторожно заметил Малкольм. — Ни один из этих товаров не запрещен законом. — Опиум скоро будет запрещен, — отрезал адмирал. — Когда это случится, торговля им прекратится. — Торговля опиумом сейчас противоречит закону Китая. — И закону тоже. — Наша компания, я повторяю, не торгует здесь опиумом. Даже несмотря на то, что это, я повторяю, не противоречит британским законам. — Но вы признаете, что эта торговля пагубна и аморальна? — Да. Но на данный момент она одобрена правительством Ее Величества и, к сожалению, является единственным товаром, который мы можем обменять на китайский чай, приносящий парламенту огромные доходы в виде налогов. Я хорошо знаком с китайской проблемой. Я бы хотел, чтобы вы и ваша компания пошли навстречу новому закону уже теперь и добровольно отказались от ввоза опиума в Японию. Здесь мы им не торгуем. — Хорошо. Если я обнаружу какие-нибудь корабли, перевозящие опиум, я намерен конфисковать весь груз и сам корабль. — Я бы сказал, что юридически вы будете действовать на свой страх и риск, адмирал. — Сэр Уильям, согласился с вашим намерением или одобрил его? — Еще нет. Я бы хотел, чтобы вы и все остальные торговцы, остальные торговцы, сделали это по собственной воле. То же касается новых ружей, заряжающихся с казенной части, патронов к ним, пушек и боевых кораблей. А Грейфорд согласился на столь ошеломляющее предложение. Шея адмирала побагровела совершенно. «Нет!» Малкольм задумался на мгновение. Они с Джейми заранее рассчитали, что именно это и должно быть на уме у адмирала, помимо письма его матери. «Через несколько дней у нас назначена встреча с сэром Уильямом», сказал он. «Я почту за честь». если вы будете присутствовать в качестве моего личного гостя. Все торговцы вас выслушают. Мои взгляды уже хорошо известны. Уж кто-кто, а вы, торговцы, должны бы знать, с какой стороны ваш кусок хлеба намазан маслом, что без флота, который защищает вас и ваши торговые пути, вы беспомощны. Поставляя туземцам пушки, вы угрожаете королевскому флоту. Вы поможете топить свои собственные суда, убивать своих сограждан и себя в придачу. Если вы возьмете пример Индии или любого друг Как раз об этом я и говорю, мистер Струан. Обрушился на него адмирал. Если бы индусы не были вооружены нашим оружием, Восстание никогда бы не произошло. Бунты в любом месте подавлялись бы быстрее. Воспитание дикарей по всему миру шло бы легче, и, как подобает, полезная торговля шла бы мирно, и мировой порядок расцвел бы в благоволении Британии. А подлым, трижды растреклятым пиратам нещего было бы стрелять по моему флагману, клянусь богом. А если королевский флот не будет править морями, тогда, клянусь с Богом, настанет конец Британской империи, всей торговле, и мы окажемся опять в мрачном средневековье. Если говорить конфиденциально, вы совершенно правы, адмирал, произнес Малкольм с напускным жаром и почтительностью, следуя совету дяди Чена. Когда мандарин в ярости на тебя, какова бы ни была причина, не мешкая согласись, конфиденциально, что он прав. Ты всегда можешь подослать к нему убийц позже, когда он будет спать. Все эти годы он постоянно участвовал в этом споре с армией, флотом и правительственными чиновниками. и был свидетелем ссор отца с матерью. Отец выступал за свободную торговлю, мать за мораль. Отец негодовал по поводу неразрешимости опиумного треугольника, мать и в этом случае была яростной противницей опиума и торговли оружием. Обе стороны были правы. Ни одна не уступала другой, и ссора неизменно кончалась тем, что отец напивался до отупения. А мать улыбалась своей застывшей, приводящей в бешенство улыбкой, которую ничто не могло стереть ее лица. И последним уколом отца всегда было. Мой старик и твой волшебный принц, сам великий зеленоглазый дьявол Дирк, начал эту торговлю. Она привела нас к процветанию, и посему да поможет нам Бог. Много раз он гадал, но никогда не осмеливался спросить, любила ли она на самом деле отца, а не сына. Согласилась на сына только потому, что отец был недосягаем. Он знал, что никогда не задаст ей этого вопроса. А если бы и задал, она просто улыбнулась бы этой своей невозможной улыбкой и сказала бы, «Малкольм, не говори глупостей». — Говоря конфиденциально, вы правы, адмирал, — повторил он. в взахлеб прикончил свой портвейн и налил еще. — Ну, это уже что-то, клянусь господом. Он поднял глаза. — Значит, вы позаботитесь о том, чтобы компания Струанов не занималась здесь продажей оружия? — Я, безусловно... Приму все сказанное вами к сведению и посоветую с моими коллегами-торговцами.